Хороший человек — это не профессия. Или Генрих Третий. С престола наследием в тот период всё было относительно спокойно. Первый брак Иоанна оказался бездетным, вторая жена подарила ему пятерых детей, так что было из кого выбрать. А поскольку первенцем оказался мальчик по имени Генрих, ну а как иначе-то, не Петей же его называть, то и вопрос решился сам собой. Тут тоже не обошлось без некоторых осложнений. Дело в том, что восставшие бароны, недовольные правлением Иоанна, ухитрились предложить Франции поставить на английский престол принца Людовика. Франция радостно согласилась. Людовик высадился со своими войсками в Англии, немножко повоевал за своё право сесть на трон — Он был в родстве с плантагенетами, так что, в принципе, претендовать мог. Но из затеи ничего не вышло, и девятилетний сын Иоанна был коронован как Генрих Третий. Ох, давненько на Туманном острове не случалось короля-мальчика. но ну, ничего, справились. Образовали регенский совет, а как юноша вошел в возраст, то и сам рулить начал. В общей сложности прорулил он пятьдесят шесть лет, воевать не хотел, Стремился к миру, излишней жестокостью не страдал, в отличие от дедушки, папы и дядьёв. Спокойный был парнишка и набожный, очень неглупый, но порой производил впечатление бесхитростного простака. Любил свежий воздух и улыбающиеся лица, щедро покровительствовал религиозному искусству. Вестминстерское аббатство, шедевр готической архитектуры, именно Генрих III построил. Войн не любил, и хотел, чтобы его царство не запомнилось как мирное. И, между прочим, панически боялся грозы. Хороший был человек, но, как пишет Экрейд, хорошие люди редко бывают хорошими королями. И это верно. Женился король Генрих на Элеоноре Прованской. Детей получилось достаточно для обеспечения бескровного престола наследия. Тем паче старший сынок Эдуард с юных лет поддерживал отца, и помогал ему в разных конфликтах и противостояниях с баронами, возглавлял войска и даже в узелище посидел за правое батины дело. Янрих III скончался в 1272 году, передав трон старшему сыну. Правда, сын в это время был за границей, приходил в себя после покушений и ранений, попутно решал всякие проблемы в Гасконии, так что в Англию непосредственно к престолу прибыл только спустя полтора года. Но это ничего не меняло. Он стал королем Эдуардом Первым. Генрих III Плантагенет. Годы жизни. 1207-1272. Годы правления. 1216-1272. Приемник. Сын Эдуард.